Однако же дело слишком скандальное, действовать нужно быстро, иначе слухов не избежать. Вскоре после полудня был вызван детектив Чарльз Турстон, которому вручили ордер на арест Патрика Дженсона. Сопровождать его была направлена Руби Боуи. «Никто больше не должен об этом знать, абсолютно никто», — наставлял Ньюболт Турстона, почти совсем лысого ветерана полиции. — Понял вас, сэр, — кивнул тот. Потом добавил. — Ох, давно же я мечтаю нацепить наручники на эту мразь. Дом, где жил Дженсон, располагался недалеко от здания управления полицией Майами. По дороге Руби, которая вела машину, спросила Турстена. — Я смотрю, ты к Дженсону неровно дышишь, а, Чарли? — Да уж, — скорчил гримасу Турстен. — У меня с ним связаны скверные воспоминания. — Когда я вел это дело... Мне с ним не раз случалось схлестнуться. Мы же с самого начала были уверены, что именно он убил тех двоих. А он вел себя вызывающе нагло, словно знал наверняка, что нам его не прищучить. Однажды я приехал к нему, чтобы задать несколько дополнительных вопросов, так он только рассмеялся мне в лицо и сказал, чтобы я убирался. — Ты думаешь, он может оказать сопротивление? — Нет, к сожалению. — усмехнулся Турстен. — А мне бы так хотелось привести его к нам в патрульной машине с мигалкой и сиреной. — Так, по-моему, мы уже приехали. Руби остановила машину у шестиэтажного кирпичного дома на авеню Бриккл. Турстен оглядел его и заметил. — А дела у этого типа идут неважно. Когда наши дорожки пересеклись в прошлый раз, он жил в роскошном особняке. Он заглянул в ордер. Здесь написано «Квартира 308». Пошли. Табличка с именами жильцов и кнопками звонков подтверждала, Дженсен занимал 308-ю квартиру на третьем этаже дома. Однако в намерение детективов не входило предупреждать Дженсена о своем визите. «Скоро кто-нибудь выйдет», — сказал Турстон. И точно, почти сразу сквозь стекло вестибюля они увидели сухопарую пожилую даму в косынке, твидовой курточке и сапогах, которая вела на поводке комнатную собачку. Как только эта леди щелкнула замком, Турстен распахнул перед ней дверь и показал удостоверяющий личность жетон. «Мы из полиции, мэм, по служебному делу». Руби тоже достала свой жетон, и какое-то время старушка изучала оба, потом всплеснула руками. — Ну надо же, а я как раз ухожу. Происходит что-то интересное? — Боюсь, что нет. Нам нужно наложить штраф на неправильную парковку. С лукавой улыбкой старушка покачала головой. — Я еще не разучилась читать. Детективы такой ерундой не занимаются. Она потянула за поводок. — Пойдем, Феликс. От нас с тобой явно хотят избавиться. Турстон дважды бухнул в дверь 308-й квартиры кулаком. Изнутри послышались шаги, потом голос спросил «Кто там?» «Полиция. Откройте, пожалуйста». В центре двери блеснул крохотный светлячок. По ту сторону воспользовались глазком. Мгновение спустя заскрежетал засов, и дверь приоткрылась. Турстон тут же рывком распахнул ее настежь и вошел. «Патрик Дженсен» одетый в легкую спортивную рубашку и светлые брюки, сделал пару шагов назад. Руби вошла вслед за Чарли и закрыла дверь. «Мистер Дженсен?» Детектив говорил уверенно и резко, держа ордер в руке. «Вы арестованы по обвинению в убийстве Нейми Мэри Дженсен и Килберна Оуэна Холмса. В мои обязанности входит предупредить вас, что вы имеете право хранить молчание» не отвечать на вопросы и потребовать присутствия адвоката. Произнеся привычные слова предупреждения Миранды, Турстон пристально следил за выражением лица арестованного, которое оставалось неестественно безмятежным. Такое впечатление, подумал детектив, что он ожидал этого момента. Потом Дженсен спросил, «Могу я позвонить своему адвокату прямо сейчас?» «Да, но сначала...» — Я должен убедиться, что вы не вооружены. Дженсен покорно поднял руки и дал Турстену проверить себя сверху донизу. — Окей, сэр, можете воспользоваться телефоном. Только один звонок. Дженсен поднял трубку и набрал номер, который знал наизусть. — попросить пожалуйста, Стивена Круза. Пауза.